Глава восьмая В тот же день, выйдя из гостиницы, Крейг Лестер заметил высокую фигуру, неспешно приближавшуюся со стороны Крюхаус. Никто ему не говорил, что мисс Крю – немощная затворница, но у него почему-то создалось именно такое впечатление. Его больше не водили в ее апартаменты, хотя под тем или иным предлогом он каждый день виделся с Розамонт и Дженни. Однако эта сцена, как она воссоздала в бархатном одеянии под яркой люстрой, заливающей светом груды устаревших сокровищ из прошлого, врезалась в его память. Он не мог представить эту чопорную даму в другой обстановке, только на кресле, напоминающем трон. Дженни не раз говорила, что звонок тети Лидии не умолкает ни на миг, и Розамонт бегом мчится на его зов, потому что тетя очень не любит ждать. И он и сам то и дело слышал это проклятое треньканье и видел, как Розамонт срывалась с места и убегала. И тем не менее мисс Крю без всяких провожатых шла ему навстречу, опираясь только на свою трость. Полный рост она показалась ему еще более высокой и неприятной. Она держалась очень прямо, словно проглотила стальной пруд. Глаза из-под полей весьма помятой фетровой шляпы Сначала посмотрели на него равнодушно. Потом, когда она узнала, надменно. На ней был темно-серый твидовый костюм, пиджак и юбка, почти до лодыжек, и старая черно-меховая шуба нараспашку. Воплощение деспотизма и аристократизма от макушки до самых кончиков потертых лайковых перчаток. Она еле заметно поклонилась ему и проследовала дальше в цели своего путешествия к белому домику, расположенному в глубине улицы, напротив гостиницы. Перед домом пестрел садик с крокусами, ветви двух тисовых деревьев над воротами переплетались, образуя арку и оплетая живой изгородью сами ворота. Крейг уже знал, что в белом домике живет миссис Мэридью, бывшая владелица Доллингрэндж. — Очень милая леди, — сказала ей, миссис Стапс. Здесь, в белом коттедже, ей куда уютнее, чем в этом огромном Доллингрендж. Там нужен целый штат прислуги, чтобы со всем справиться. А этот невероятный холод и постоянные сквозняки. Я там когда-то работала посудомойкой. Каменные коридоры, громадные комнаты, где годами никто не жил. Просто страх. А здесь и очень хорошо. И Флори каждый день приходит помогать. «А кто такая Флори?» — поинтересовался Крейг и получил исчерпывающие сведения о Флори Хант, о ее родителях, ныне уже покойных, и о прочих родственниках кое-кто из которых жил по соседству. Мистер Хант, он работал вторым садовником в Доллингренж. Чего ему не доставало так это честолюбие? Ему бы выращивать год за годом одни и те же овощи, ладно? Вот и Флори вся в него... Она прекрасная стрепуха и могла бы обеспечить себя куда лучше, чем вот так изо дня в день ходить к миссис Мэридю. Но, как говорится, каждому своем. И в этом мире всякие люди нужны, а ханты они все одинаковые. Бедняжка Мэгги Белл, ее мать тоже была из рода хантов. И сама она такая же тихоня, как все ее родичи. И вдруг Мэгги куда-то пропала темная история, без особой нужды она бы ни за что не уехала. По мне, так с ней что-то случилось, но она никому ни слова не сказала. И еще многое рассказала миссис Тапс о Магибел про то, как приехала полиция и уехала ни с чем. После чего снова переключилась на миссис Мэридью, заявив, как хорошо, что к ней приехала школьная подруга. Перебирая в уме все эти сведения, Крейг Лестер наблюдал теперь зашедший к белому коттеджу Мискрю. Он видел уже только ее неестественно прямую спину, когда на узенькой улочке между белым коттеджем и Викоридж Уол появился Генри Каннингем и двинулся ей навстречу. Было очевидно, что сейчас они поравняются. Крейку даже стало любопытно, в каких они на отношениях теперь. Об этом до него пока не дошло никаких толков. Не то, чтобы главный его поставщик информации, миссис Тапс, обходила эту тему, просто ее гораздо больше занимал Долин Грейдж, ибо она не на шутку опасалась, что их как-нибудь среди ночи взорвут. Еще она поведала ему о заколдованном доме в Хэзли. Там в канун Дня Святого Михаила из года в год часы бьют полночь на полчаса позже а в колодец, наполненный до краев еще 50 лет назад, что-то шлепается с громким шумом. Еще у миссис Тапс был солидный запас рассказов о привидениях. Ну, в общем, до истории отношений семейств Каннингемов и Крю разговор никак не доходил. Возможно, помимо врожденной доброты, она обладала врожденной деликатностью. Но чтобы не было причины ее умалчивания, Лестеру все равно было любопытно смотреть, как произойдет встреча бывших Ромео и Джульетты. И он стал свидетелем сцены, которую в деревне уже три года наблюдали изо дня в день. Генри Каннингем дрожащей рукой коснулся шляпы, а мисс Лидия Крю взглянула на него так, будто его здесь и не было. С самого взгляда Крейг увидеть не мог, он смотрел сбоку, но дорисовать его в своем воображении было очень легко. Рука Генри опустилась, а мисс крюш шагнула под тисовую арку и по вымощенной плиткой дорожки пошла к белому коттеджу.